Глава тридцать Маркус сообщал мне подробно обо всем, что происходило в Замке Великанов, и едва я узнала о решении послать Альберта путешествовать и о данном ему маршруте, как бросилась ему навстречу. Это было то время путешествий, о которых я только что говорила. В некоторых из них сопровождал меня Маркус. Гувернер и лакеи Альберта меня не знали, и я не боялась их взоров. Я чувствовала такое нетерпение видеть сына, что трудно было воздержаться, путешествуя в нескольких часах расстояния от него, не нагнать Альберта до Венеции, где предполагалась его первая остановка. Я решилась показаться ему с некоторой таинственной торжественностью, ибо мною руководил не только горячий материнский инстинкт, толкавший меня в его объятия. Я считала также своим нравственным долгом спасти Альберта от узких суеверий, в духе которых его воспитывали. Мне надо было завладеть его воображением, умом, доверием, всей его душой. Я считала его ревностным католиком, по наружности он был таковым. В то время он весьма набожно следил за обрядами, римского богослужения. Личности, сообщившие Маркусу эти подробности, не ведали сердце Альберта, которое оставалось столь же чуждым его отцу и тётке. Они ставили ему в укор, безусловно, строгое исполнение долга и слишком пылкое и наивное толкование Евангелия. Они не понимали, что в строгой логике и чистосердечной непорочности Благородный юноша упорно придерживался истинного христианства и был уже пылким и неисправимым еретиком. Меня немного смущал приставленный к нему иезуит-гувернёр, и я опасалась, что при нашем свидании с сыном этот фанатичный Аргус будет следить за мной. Вскоре я узнала, что недостойный аббат не обращал внимания даже на здоровье Альберта, что все его слуги небрежно относились к исполнению своих обязанностей, и, предоставленные самому себе, он жил совсем одиноким во всех городах, где останавливался на несколько дней. Остановившись в Венеции в том же отеле, я с беспокойством следила за каждым движением Альберта. Однажды я заметила, что он был задумчив, спустился один по лестнице и направился галереями к набережной. Можете себе представить, как забилось при этом моё сердце, какое волнение охватило меня и какие потоки слез полились из изумлённых и восторженных глаз. Он мне казался таким красивым, благородным и, увы, таким печальным. Это была единственная доступная мне на земле любовь. Осторожно я последовала за ним. Надвигалась ночь. Он вошел в церковь Святых Иоанна и Павла. Это была суровая базилика, наполненная гробницами, которые вы, вероятно, видели. Альберт стал на колени, и я опустилась вместе с ним, скрываясь за могилой. Церковь была пустынна. Мрак сгущался с каждой минутой. Альберт был неподвижен, как статуя. и казался более погруженным в мечтание, чем в молитву. Лампада слабо освещала его черты. Он был до того бледен, что я испугалась. Его пристальный взгляд, полураскрытые губы, какая-то скорбь во всей позе и в выражении лица надрывали мое сердце. Я трепетала, как колеблющийся огонёк лампады. Мне казалось, что если бы я открылась ему в эту минуту, он упал бы без чувств. Мне вспомнилось все, что говорил Маркус о его нервной чувствительности, об опасном влиянии всяких резких волнений на его впечатлительную натуру. И я вышла из церкви, чтобы не поддаться порывам моей любви. Я ждала его на паперти, накинув поверх моей простой темной одежды коричневый плащ с капюшоном, закрывавшим лицо и делавшим меня похожую на крестьянскую женщину. Когда он вышел, я невольно сделала несколько шагов к нему навстречу. Он остановился и, принимая меня за нищенку, машинально вынул из кармана золотую монету и протянул ее мне. О, с какой гордостью и благодарностью взяла я это подаяние! То был «Венецианский цехин» Консуэла. Я просверлила его, вделав цепочку и ношу постоянно на груди как драгоценность, как святыню. Этот залог, освещенный рукой моего сына, никогда не покидает меня. Я не могла совладать с нахлынувшим чувством и, схватив дорогую руку, поднесла ее к губам. Он испуганно ее отдернул, Она была мокра от моих слез. «Что вы делаете, женщина?» Сказал он звучным ясным голосом, охватившим все мое существо. «Зачем благословляете меня за такое слабое даяние? Вероятно, вы очень несчастны, и я дал вам слишком мало. Скажите, что надо сделать, чтобы вы не страдали? Я хочу вас утешить и надеюсь, что в состоянии буду это сделать». И не глядя, он взял в руку все золото бывшее при нем я удовлетворена ты достаточно наградил меня добрый юноша ответила я но почему же вы плачете? спросил он пораженный моими рыданиями у вас есть горе, которому бессильно помочь мое богатство нет я плачу от умиления и радости возразила я от радости Разве бывают слезы радости? И столько слез за золотую монету. О, нищета. Возьми, пожалуйста, весь остаток, но не плачь от радости. Подумай о твоей бедной братье, многочисленной, несчастной, униженной, и которую я не могу облегчить? Он удалился со вздохом. Я не решилась следовать за ним из боязни себя выдать. Я собрала рассыпанное им на улице золото, от которого он как бы спешил избавиться, протягивая его мне, и опустила в кружку для милостыни, исполняя благородное желание моего сына. На следующий день я снова за ним следила и видела, как он вошел в церковь святого Марка. На этот раз я решилась быть более стойкой и твердой. Мы были опять одни в полумраке церкви. После долгого молчания я вдруг услышал его шепот. «О Христос, они ежедневно распинают тебя». «Да, фарисеи и книжники», — ответила я, читая его мысли. Он вздрогнул, и после минутного молчания, не оборачиваясь и не стараясь узнать, кто с ним говорил, тихо произнес: «Опять голос моей матери». Я едва не лишилась чувств Консуэла, убедившись, что Альберт помнил меня и хранил в своем сердце мой образ. Но страх смутить его и без того уже экзальтированный ум остановил меня, и я вышла на паперть, чтобы ждать его выхода из церкви. Когда он прошел мимо меня, я не двинулась с места, довольствуясь тем, что видела его. но он меня заметил и отступил в ужасе. «Сеньора», — сказал он после минутного колебания, «зачем вы сегодня опять просите милостыню? Неужели это действительно ремесло, как говорят жестокосердые богачи? Разве нет у вас семьи, и вы не можете быть кому-нибудь полезны вместо того, чтобы бродить по ночам, подобно призраку около церквей?» «То, что я вам дал вчера, не могло ли доставить вам на сегодня приюта? Хотите ли присвоить себе часть, предназначенную вашим братьям?» «Я не собираю милостыни. Золото твое я опустила в кружку для бедных, за исключением одного цехина, которую хочу сохранить из любви к тебе». «Кто же вы?» — воскликнул он, схватив мою руку. «Ваш голос потрясает мне душу. Откройте ваше лицо!» «Нет, не хочу его видеть. Вы пугаете меня!» «О, Альберт!» — воскликнула я вне себя, забывая всякую осторожность. «Ты тоже боишься меня?» Он задрожал всем телом и прошептал с выражением ужаса и религиозного благоговения. «Да, это ее голос!» «Голос моей матери. Не знаю, кто твоя мать, — возразила я, испугавшись моей неосторожности, — но знаю твое имя, потому что она уже известна бедному люду. Почему же я пугаю тебя? Разве мать твоя умерла?» «Все так говорят», — ответил он, — «но я им не верю. Для меня она не умерла». «Где же она живет?» В моём сердце, в мыслях, постоянно, вечно. Сотни тысяч раз мне грезились ее черты, ее голос. Меня восхищала, но в то же время и пугала крайняя откровенность, которая его ко мне влекла. Заметив в нем признаки безумия, я пересилила свои ласки, чтобы успокоить его. «Альберт!» Я знала вашу мать и была ей другом. Мне было поручено говорить вам о ней. Когда вы будете достаточно взрослы, чтобы понять все то, что я должна сказать вам. Я не та, за кого вы меня принимаете. Я следила за вами вчера и сегодня, чтобы иметь случай с вами говорить. Слушайте спокойно и не тревожьтесь пустыми предрассудками. Согласны ли вы идти... беседовать со мной под пустынные аркады прокуратов. Чувствуете ли себя достаточно спокойным и сосредоточенным? «Вы — друг моей матери!» — воскликнул он. «Уполномочены говорить мне о ней?» «О, говорите же! Говорите скорей. «Вы хорошо знаете, что я не ошибался, что внутренний голос меня предупреждал. Я чувствовал, что в вас есть что-то ее. Нет, я не суеверен и не безумен. Только сердце мое живее воспринимает впечатление некоторых явлений, другим вовсе непонятных. Если вы сочувствовали моей матери, то поймете и меня. Говорите же о ней ее голосом, ее выражениями. Когда мне удалось почти успокоить его, я увела его под аркадой и стала расспрашивать о детстве, воспоминаниях, о правилах, какие ему были преподаны, о взгляде на принципы и убеждения его матери. Из этих вопросов он убедился, что я была посвящена в семейные тайны и что, следовательно, пойму и его сердце. О, Консуэла! Какая восторженная гордость овладела мной при виде горячей любви ко мне Альберта, его веры в мое благочестие и добродетель, отвращения к суеверному отношению ризенбургских католиков к моей памяти. Как я была счастлива видеть чистоту его души, его возвышенное патриотическое и религиозное чувство, наконец, все хорошие его инстинкты, которые не заглохли даже от католического воспитания. Вместе с тем, слишком ранняя, неисцелимая печаль этой молодой души, разбитой в борьбе, как некогда моя собственная, причиняла мне глубокое страдание. Альберт считал себя еще католиком. Он не решался выставать открыто против приговора церкви и верил в установленную религию. Образованный и наблюдательный не по годам, ему тогда едва исполнилось 20 лет, он много размышлял над печальной историей ересей и не решался осуждать некоторые наши правила. принуждённые верить в заблуждения новаторов, преувеличенные и истолкованные в дурную сторону церковными историками, он был окружён целым морем сомнений, то осуждая восстание, то проклиная тиранию и не будучи в состоянии вывести никакого заключения, кроме разве того, что люди добра заблуждаются в своих попытках реформы, а кровожадные оскверняют святыню, защищая её. Надо было пролить свет в его разум, разоблачить перед ним ошибки и крайности этих лагерей, научить его смело защищать новаторов и снисходительно относиться к их вспыльчивости, убеждая их не прибегать к орудиям хитрости, насилия, порабощения, доказать превосходство некоторых миссий в более отдалённом прошлом. Просветить его было нетрудно, Он всё предугадал и пришел к заключению раньше, чем я кончила доказывать. Его прекрасные инстинкты отвечали моему вдохновению. Но едва осенило его понимание, как им овладело душевное страдание, еще более мучительное, чем неизвестность. Следовательно, правда не признавалась на земле. Закон божеский не соблюдался ни в одном храме, Никакой народ, никакая каста не исполняли христианской добродетели, не старались уяснить и развить ее. Католики и протестанты покинули божественный путь. Повсюду царило право сильного, везде слабый был унижен и порабощен. Христос распинался ежедневно на алтарях, воздвигнутых людьми. Вся ночь прошла в нашей трогательной беседе, Медленно пробили башенные часы, а Альберт не считал их ударов. Меня пугала эта сила умственного напряжения, и я предугадывала в нем большую склонность к борьбе и страданиям. Я любовалась мужественной гордостью и выражением глубокой печали моего благородного ребенка и узнавала в нем себя. Я вспомнила свою прошлую жизнь — и переживала с ним долгие муки моего сердца и ума. На его высоком челе отражалась внешняя и нравственная красота моей одинокой, непонятой молодости. Я одновременно оплакивала его и себя. Я еще не решалась поведать ему тайну нашего заговора, боясь, что он не поймет ее сразу и в отчаянии оттолкнет как ненужную и опасную попытку. Я обещала указать ему тихую пристань спасения, если он согласится ждать и подготовить себя к строгим сообщениям. Взволновав слегка его воображение обещанием новых откровений, я привела его в отель, где мы жили оба. Дальнейшую беседу я отложила на несколько дней, чтобы не злоупотреблять возбужденностью его нерв. Только в минуту расставания он спросил, кто я такая. «Не могу вам сказать. Я ношу вымышленное имя. У меня есть причины скрываться. Не говорите никому обо мне», — ответила я. С той поры он не задавал мне больше вопросов и казался удовлетворенным моим ответом. Эта деликатная осторожность сопровождалась другим чувством. странным, как его характер, и мрачным, как его привычки. Уже много времени спустя он признался, что принимал меня всегда за душу матери, являвшуюся ему в воплощенные оболочки при обстоятельствах сверхъестественных. Итак, мой дорогой Альберт, вопреки всему хотел меня признать. Он предпочитал создать фантастический мир, Чем усомниться в моем существовании, и я не могла обмануть могущественного инстинкта его сердца. Все старания успокоить его возбужденность вызывали в нем тихий упорный бред, в котором не слышалось ни прикословий, ни откровенности и не упоминалось моего имени. Он набожно подчинялся воле призрака, запрещавшего ему узнавать и называть себя. Но твердо верил, что находится во власти этого призрака. Я на долгое время впала в роковой обман благодаря ужасающему спокойствию, которое Альберт вносил в заблуждение своей фантазии, а также мрачному мужеству и стоицизму, с которым он встречал не бледнее призраки, возникшие в его воображении. Я не подозревала его твердой уверенности в моем вторичном появлении на Земле. Убежденное, что он считает меня таинственным другом покойной матери и его собственной молодости. Правда, меня поражало в нем отсутствие любопытства в отношении меня. Его нисколько не удивляли мои неустанные заботы о нем. Это слепое благоговение, кроткая покорность, отсутствие житейского беспокойства так соответствовали его сосредоточенному. мечтательному и созерцательному характеру, что я не отдавала себе отчета и не доискивалась тайных причин. Стараясь укрепить его разум, ослабить чрезмерность экзальтации, я невольно развивала его жалкое и в то же время возвышенное безумие, жертвой и игрушкой которого он был столько времени. Мало-помалу в наших частых беседах не имевших свидетелей, я знакомила его с правилами, тайным блюстителем и распространителем которых был наш орден. Я посвятила его в проект всемирного преобразования. В Риме Маркус ввел его в предназначенные для наших мистерий подземелья, где он и был принят в первой степени масонства. Маркус не открыл ему заранее символов, скрытых под неясными формами, имеющими разнообразные толкования, сообразно степени развития и смелости адептов. В течение семи лет я сопровождала сына во всех его путешествиях. Выезжая всегда днем позже из покинутых им городов и приезжая на другой день его прибытия, я устраивалась в некотором отдалении от него, никогда не показывалась ни его гувернёру, ни слугам, которых, впрочем, по моему совету, он часто менял и держал далеко от себя. Иногда я спрашивала себя, не удивляют ли его постоянные встречи со мной. «Нисколько», — отвечал он, — «я знаю, что вы всюду будете следовать за мной». Когда же я пыталась узнать причину такой уверенности? «Матушка поручила вам охранять мою жизнь», — ответил он. «И вы знаете, что если теперь меня покинете, то я умру?» Он говорил всегда восторженно и как бы вдохновенно. Разговаривая с ним, я против воли делалась такой уже. Маркус часто меня упрекал, да и сама я себя укоряла в том, что поддерживал таким путем в Альберте внутреннее пламя, снедавшее его. Маркус хотел бы просветить его более положительными уроками и холодной логикой минутами я успокаивалась мыслью что за отсутствием пищи которую я ему доставляла это пламя поглотило бы его скорее и более жестоко остальные мои дети были также склонны к восторженности, но их исковеркали и затушили в них душевный огонь светивший подобно факелу света которого все остерегались они погибли раньше чем были бы в силах протестовать. Не будь моего вдохновения, живившего священную искру Альберта, его душа отлетела бы, вероятно, к душам усопших братьев. Так же точно угасла бы и я сама, если бы не чувствовал над собой живительного дыхания Маркуса. Я старалась умерить в нем вечное стремление к идеалу и требовала от него более положительных занятий, Альберт слушал меня всегда кротко, внимательно. Он стал изучать естественные науки, языки различных стран им посещаемых. Он много читал, предавался искусствам и выучился играть самоучкой. Все это было лишь отдохновением для его живого, обширного ума. Чуждые увлечения, свойственных его возрасту, заклятый враг света и его чистолюбие. Он жил в глубоком уединении, упорно не поддаваясь советам гувернёра, чуждаясь всех придворных салонов. В двух или трёх столицах он изредка только видался со старыми друзьями его отца. С ними он держал себя строго и сдержанно. Более же интимно знаком и откровенен он был только с несколькими адептами нашего ордена, с которыми сблизил его Маркус. Альберт просил не требовать от него активной пропаганды до тех пор, пока он не выработает в себе дара убедительности. Он часто признавался мне, что не обладает им, потому что не имеет полной веры в превосходство наших способов. Как послушный и покорный ученик, он переходил ступень на ступень, обсуждая все добросовестно, строгой логикой, и всегда оставляя за собой право предлагать нам реформы и улучшения, если будет чувствовать себя достаточно просвещенным, чтобы следовать собственному вдохновению, а до тех пор он предпочитал покорно, терпеливо и смиренно подчиняться установленным правилам нашего тайного общества. Погруженный в науку и созерцание, он внушал своему гувернеру чувство почтения серьезностью характера и холодным сдержанным обращением аббат видел в нем скучного педанта и поспешил удалиться для занятий интригами своего ордена альберт очень много путешествовал без него по англии и франции и уведомлял его только о намерении посетить новую страну даже и в этих случаях они часто ездили в рось Таким образом, я могла свободнее видеть сына, и его исключительная нежность вознаграждала сторицую мои заботы о нем. Подобно некоторым натурам, способным свыкаться с страданиями, я перестала их ощущать, и здоровье мое окрепло. Усталость, продолжительные ночные беседы, утомительная ходьба поддерживали во мне постоянную лихорадку — обратившуюся в нормальное мое состояние. Теперь не существует того труда, утомления, которое бы я, слабая, немощная, не перенесла легче вас, роскошного весеннего цветка. Волнение стало моей стихией. В ней я отдыхаю, подвигаясь неустанно вперед, подобно гонцу, привыкшему спать на мчащемся скакуне. Это явное доказательство того, сколько может вынести энергичная душа в слабом теле, укрепило мою уверенность в силах Альберта. Я привыкла его видеть то изнемогающим и разбитым, то лихорадочно возбужденным, как и я. Мы часто страдали оба одними и теми же физическими недугами, происходившими от тех же нравственных потрясений. Никогда наша близость не была так сердечна, как в эти часы испытаний, когда та же лихорадка разжигала нашу кровь и то же изнеможение сливало наши слабые стоны. Сколько раз нам казалось, что мы составляем одно слитное существо. Часто, прерывая молчание, в которое погружали нас одинаковые мечтания, мы обменивались друг с другом одними и теми же вопросами, Неоднократно, в тревоге или изнеможении, пожимая взаимно руки, мы друг другу передавали наше внутренние ощущение тоски или довольства. О, сын мой! Единственная моя страсть! О, плоть от плоти, кость от костей моих! Сколько добра и зла мы изведали сообща! Сколько пережили бурь под покровом небесной защиты! От скольких опасностей устояли! прижимаясь друг к другу и произнося одинаковую формулу спасения — любовь, истина, правосудие. Мы были в Польше, на границах Турции. Альберт, посвященный во все тайны масонства и допущенный до высших ступеней, служивших последним звеном между подготовительным обществом и нашим, намеревался направить маршрут в ту часть Германии — где мы теперь находимся, для личного присутствия на священном першестве невидимых, когда граф-христиан Рудольштадт потребовал его к себе. Известие это как громом поразило меня. Что же касается сына, то, вопреки всем моим стараниям сохранить в нем память о семье, он любил ее только как светлое воспоминание прошлого, но был чужд ее интересам. Тем не менее, ему и в голову не пришло воспротивиться этому приказанию, выраженному с холодным достоинством и деспотичной самоуверенностью, которыми родительская власть была обставлена в католических и патрицианских семьях нашей страны. Альберт покидал меня, не зная, насколько времени мы расставались, но не допуская возможности долгой разлуки. Он имел плохое понятие о времени, И весьма неясное представление о материальных случайностях жизни. Разве действительно мы расстаемся? спросил он, видя мои невольные слезы. Это невозможно. Всякий раз, когда я вас призывал, вы мне являлись, так будет и теперь. Альберт, Альберт, на этот раз я не могу следовать за тобой, ответила я. Он побледнел. и прижался к моей груди, как испуганный ребенок. Настала минута поведать ему мою тайну. «Я не призрак, каким ты меня считаешь», — сказала я после некоторого предисловия. «Я твоя мать». «Зачем вы мне это говорите?» — произнес он с загадочной улыбкой. «Разве я не знал этого? Разве мы не похожи друг на друга?» и я не видал ваш портрет в Ризенбурге. Мог ли я забыть, когда постоянно видел и знал вас? Итак, ты не удивлен меня видеть живой, когда для всех я погребена в часовне замка великанов? «Нисколько», — ответил он, — «я был слишком счастлив». Бог властен творить чудеса, и людям не следует удивляться. Причудливому ребёнку было труднее понять ужасную действительность моей жизни, чем чудо, которым он себя убаюкивал. Он поверил в мое воскресение, как в воскресение Христа, и понял буквально мое учение о загробной жизни. Он верил и не удивлялся моим воспоминаниям о прежнем существовании и моей убежденности в индивидуальности души, сбросившей бренную оболочку, чтобы воплотиться в другую. Не знаю, убедил ли я его в том, что жизнь моя не была прервана обмороком и что смертная оболочка моя не осталась в склепе. Он меня слушал с рассеянным и воспаленным лицом, будто ему слышались из моих уст иные слова, чем те, которые я в действительности произносила. В эту минуту в нем происходило нечто необъяснимое, Страшные узы еще приковывали душу Альберта к краю пропасти. Действительная жизнь не могла завладеть им, пока он не выдержал последнего припадка, из которого я сама вышла чудотворным образом. Это мнимая смерть, бывшая в нем последним усилием познания вечности, боровшейся с познанием времени. Разлучаясь с ним, сердце мое разбилось. Болезненное предчувствие смутно предупреждало меня, что недалек тот час, когда Альберт погибнет или обновится. Я подметила в нем склонность к каталиптическому состоянию. На моих глазах с ним случались припадки продолжительного глубокого сна. Дыхание делалось таким слабым, пульс едва слышным, что я не переставала говорить и писать Маркусу, «Никогда не допустим похоронить Альберта и не устрашимся вскрыть его могилу». На наше несчастье Маркус не мог более являться в замок великанов. Ему было воспрещено пребывание в пределах империи. Он скомпрометировал себя в пражском мятеже, которому не было чуждо его влияние. Он спасся бегством от суровости австрийских законов. Измученный беспокойством, я... Возвратилась сюда, взявшись с Альберта слово писать мне ежедневно, с своей стороны решив, как скоро не получу письма, уехать в Богемию и явиться в Ризенбург, не страшась опасностей и роковых последствий. Сперва горечь разлуки была для него менее мучительна, чем для меня. Казалось, он не понимал и не верил тому, что происходило. Когда же, возвратясь под роковую кровлю, где воздух служил отравой для пылкой груди потомка в Жижке, его организм был сильно потрясён. Он бросился в мою комнату, стал меня звать, и когда я не откликнулась на его зов, он решил, что, вероятно, я умерла и не вернусь к нему больше в этой жизни. Так, по крайней мере, он рассказывал мне, что испытал в этот страшный час, когда рассудок и вера в нем поколебались на целые года. Долго смотрел он на мой портрет, но копия всегда бывает слабее оригинала, и впечатление художника никогда не удовлетворяет чувство горячо любящих нас существ. Они не довольствуются никаким сходством. Сравнивая изображение моей молодости и минувшей красоты, Альберт не узнал свою дорогую старушку-мать, ее седину, казавшуюся ему более священной, и поблёклую бледность, говорившую его сердцу. С ужасом отошел он от портрета и вернулся к родителям мрачным, безмолвным и сосредоточенным. Он посетил мою могилу, объятый страхом и трепетом. Мысль о смерти казалась ему чудовищной, и чтобы успокоить Альберта, отец убеждал его стать на колени и молиться, об упокоении моей души. «Покой души?» — воскликнул он вне себя. «Нет, душа моей матери, равно как и моя, созданы не для такого ничтожества. Ни мать, ни я не хотим отдыхать в могиле. Никогда, никогда! Это католическая пещера, забитые гробы, отречение от жизни, разлука земли с небом, души с телом — наполняют меня отвращением. Подобными речами Альберт вселил ужас в простую робкую душу отца. Его слова были переданы священнику, чтобы тот истолковал их смысл. Недалекий человек увидел в этом подтверждение моего вечного проклятия. Суверный страх, наполнивший всех окружающих Альберта, усилие семьи вернуть его к покорности католичеству — только мучили Альберта и довели его склонность к восторженности до известного вам болезненного состояния. Постоянно видя и осязая доказательства моей смерти, мысли его затмились. Он забыл, что знал меня живой, я представлялась ему изменчивым призраком, всегда готовым его покинуть. Силой своей фантазии он вызывал этот призрак, обращаясь к нему с бессвязной речью, с болезненными криками и зловещими угрозами. Даже в минуты спокойствия его разум оставался как бы застланным каким-то облаком. Он утратил память недавно происшедших событий и был убежден, что проведенные со мной годы в действительности не существовали и были лишь сновидением одного часа. не получая писем. Я собралась ехать к нему, но Маркус меня удержал, уверяя, что почта не пропускала наших писем или же семья Рудольштатов их перехватывала. Он же продолжал переписку с ризенбургским корреспондентом, который сообщал, что моего сына считали нормальным, здоровым в семье мужа, где все старались скрыть его душевное состояние, что им вначале и удавалось. Во время своих путешествий Альберт познакомился с Тренком и горячо с ним подружился. Тренк, любимый принцессой Прусской и преследуемый королем Фридрихом, описывал моему сыну все свои радости и невзгоды, убедительно прося его приехать в Дрезден, чтобы помочь ему личным присутствием и добрыми советами. Альберт поехал к нему и, как только покинул мрачный Ризенбургский замок, К нему вернулась память, энергия и рассудок. Тренк встретил сына в милиции новичков невидимых. Там они сошлись и рыцарски поклялись быть братьями. Когда Маркус сообщил мне о предполагаемом свидании, я отправилась в Дрезден, увидела Альберта, затем сопровождала его в Пруссию, где переодетый он поселился в королевском дворце с целью исполнить одно поручение невидимых и способствовать любви Тренка. Маркус был прав, предполагая, что деятельная жизнь и сознание приносимой пользы выведут Альберта из опасной меланхолии. Среди нас Альберт вернулся постепенно к жизни. На обратном пути Маркус пытался привести его сюда и удержать на время в обществе самых почтенных предводителей ордена. Он был убежден, что, подышав настоящей, живительной атмосферой, необходимой возвышенной душе Альберта, к нему снова вернется ясность его гения. Одно неприятное событие поколебало доверие моего сына. Дорогой он встретил обманщика Калиостра, которого розенкрейцеры неосторожно посвятили в некоторые тайны. Альберт... уже давно перешел степень Розенкрейцера и председательствовал на одном их собрании как великий магистр. Тут он воочию убедился в том, что до тех пор только предчувствовал. Он коснулся всех разнородных элементов, составлявших масонское братство. Увидел заблуждение, пристрастие, тщеславие, клевету и обман, проникшие в эти храмы, уже доступной безумию и порокам века. Калиостро, своим неусыпным разведыванием светских секретов, выдаваемых им за откровение послушных духов, пародирующий с обольстительным красноречием революционные вдохновения с искусством вызывавшей якобы разные тени, пронырливый, жадный Калиостро, внушил отвращение благородному адепту. Легковерие светских людей, мелочные суеверие большинства масонов, постыдная алчность, вызванная обещанием открыть философский камень, внесли роковой свет в его душу. Выединенный из затворнической научной жизни, он плохо знал род людской и не был подготовлен к борьбе с таким множеством дурных инстинктов. Он хотел, чтобы обличали. и постыдно изгоняли из наших храмов всех колдунов и шарлатанов. Он не допускал необходимости терпеть унизительное содействие Калиостро, тогда как было уже слишком поздно его подвергнуть остракизму. Раздражённый, он мог погубить много достойных людей. Опольщённый их покровительством и мнимым доверием, он был полезен делу, сущность которого в действительности не ведал. В порыве негодования Альберт с твердой пламенной душой предал наше дело анафеме, предсказывая, что мы не достигнем цели, потому что допустили слишком много примесей в золотую цепь. Он покинул нас, обещая подумать о страшных средствах, необходимых для дела заговоров, и вернуться просить крещения, когда рассеются все мучительные сомнения. Мы не знали, увы, как мрачны были его размышления в Ризенбурге. Он не поведал их нам, забыв, быть может, когда прошла их горечь. Он провел там год, будучи периодически то в спокойном, то в порывисто-нервном состоянии, то преисполненный сил, то болезненно изнеможённый. Изредка он нам писал, не упоминая никогда о своих страданиях и об упадке здоровья. Он упрямо боролся против политического движения, требуя, чтобы мы прекратили нашу тайную работу и не принуждали людей обманом пить чашу преобразования. «Сбросьте черные маски», — говорил он, — «выходите из пещер. Сотрите с фронтона храма слово «тайна», украденное вами у римской церкви. Оно не подходит для будущего поколения. Разве вы не видите, что употребляете способы Ордена и нет, я не могу с вами работать. Это равносильно исканию жизни среди трупов. Явитесь, наконец, свету. Не теряйте драгоценного времени на составление вашей армии. Верьте больше в ее вдохновение, в симпатию народов, в добровольное великодушие инстинктов. Солдаты развращаются от бездействия, а хитрость которые прибегаете в осадное время, отнимает у них энергию и живость, необходимые для битвы. В принципе, Альберт был прав, но не настало еще время, чтобы правота его была доказана на практике. Ваше появление в Ризенбурге совпало со временем его душевного томления. Вероятно, вы не подозреваете, какое сильное влияние имели на него. Ради вас он забыл все. Вы создали ему новую жизнь, и вы же были причиной его смерти. Когда было решено, что между вами все кончено, силы ему изменили, и он стал гибнуть. Я тогда не знала ни причины, ни степени его болезни. Корреспондент Маркус описал ему, что замок великанов — все более и более закрывается для света, что Альберт из него не выходит и слывет в обществе за помешанного, но что бедняки его любят и благословляют. Сообщал, что есть личности высокого ума, которые сначала поражались странностью его манер, а расставаясь с ним, преклонялись перед его красноречием, мудростью и возвышенным умозрением. Когда до меня дошла весть, что был позван Супервиль, я помчалась в Ризенбург вопреки уговорам Маркуса, который, видя мою бесповоротную решимость, сам последовал за мной, ни на что не взирая. Под видом нищих мы встали у стены замка. Никто нас не узнал. Меня после двадцати семилетнего отсутствия, Маркуса же, не видали там ровно десять лет». нам подали милостыню и удалили. К счастью, мы встретили друга и неожиданного спасителя в лице Сденко. Он принял нас по-братски, понял, как горячо мы интересовались Альбертом и полюбил нас. Нам удалось расположить его к откровенности, и он поведал нам смертельную тоску и муки своего друга. Сденко не был больше тем жестоким человеком, Угрожавшим вашей жизни. Разбитый, изнуренный, он так же, как и мы, приходил смиренно к воротам замка узнавать о состоянии здоровья Альберта и возвращался с неопределенным, мучительным для нас ответом. По странному сходству с видениями Альберта Сденко был уверен, что знал меня. Говорил, будто я являлась ему во сне в минуты экстаза, и что бессознательно, С наивным увлечением он придавал мне свою волю. «Не знаю твоего имени, — говорил он, — но верю, что ты добрый гений моего подибрада». Он часто рисовал на бумаге твое лицо, описывал твой голос, взгляд и походку в часы, когда небо перед ним открывалось, и он видел у своего изголовья образы усопших друзей. «Я поощряла излияние Сденка. Льстила его иллюзиям и добилась того, что он ввел меня и Маркуса в грот Шрекенштейн. Увидав это подземное жилище и узнав, что мой сын проводил там целые недели и даже месяцы скрытые от людей, я поняла причину мрачного колорита его мыслей. Я заметила могилу, которой особенно поклонялся Сденко, и не без труда узнала ее назначение. Это было величайшим секретом Альберта из Дэнко. «Увы», — сказал мне безумец, — «здесь похоронена Ванда Прошатец, мать Альберта. Она не пожелала остаться в часовне, где ее заключили в камень. Ее кости возмущались и ворочались от негодования, а эти, — добавил он, указывая на костяк таборитов, стоявший на берегу ручья, — упрекали нас в том, что мы не поместили ее около них. Тогда мы отыскали эту священную могилу, похоронили ее здесь и приносим ежедневно молитвы и цветы. Встревоженный этим обстоятельством, могущим повлечь за собой открытие моей тайны, Маркус допросил сданка и узнал, что гроб мой был перенесён нераскрытым. Следовательно, Альберт был до такой степени болен и безумен, что забыл о моем существовании и упорно верил моей смерти. Но не было ли это плодом фантазии самого Зденка? Я не верила своим ушам. «О, друг мой!» — говорил я Маркусу в порыве отчаяния. «Если свет его разума погас навсегда, то пусть Господь пошлет ему смерть». Посвященные во все тайны с Дэнка, мы узнали, что подземными галереями и тайными ходами можно было достигнуть замка великанов. Однажды ночью мы последовали за ним и ожидали у входа в цистерну, пока он проскользнул внутрь дома. Он оттуда вернулся, смеясь и напевая, и объявил нам, что Альберт выздоровел, и что он спокойно спал, облеченный в новую одежду и в венке. Я поняла, что Альберт умер и, потрясённая этим известием, упала в обморок. Не знаю, что затем произошло. Несколько раз я пробуждалась среди горячки и видела себя, лежащей на медвежьей шкуре и на сухих листах в подземной комнате, где раньше жил Альберт, под Шрекенштейном. Сденко и Маркус чередовались около меня. Один говорил с веселым и торжественным видом, что его подибрат выздоровел и скоро меня навестит, а другой, бледный, задумчивый, утешал меня. Быть может, не все потеряно. Будем надеяться на чудо, воскресившее вас из могилы. Я была в бреду и ровно ничего не сознавала. Хотела встать, бежать, кричать, но не в силах была двинуться. Измученный Маркус — Видя меня в таком положении, не имел ни сил, ни возможности заняться мною серьезно. Ум его и мысли были поглощены еще более грозным опасением. Наконец, на третью ночь после кризиса, я стала спокойнее и почувствовала, что силы немного восстанавливаются. Я старалась разобраться в мыслях, и мне удалось встать. Я была одна в этом страшном погребе, едва освещенном могильной лампочкой. Хотела из него выйти, но дверь оказалась запертой. Куда девались Маркус с Дэнко, и в особенности Альберт? Я вскрикнула, и ледяные своды повторили мой крик таким зловещим эхом, что крупные капли пота выступили на моем лбу, холодным, как сырость могилы. Я считал себя еще раз заживо погребенной. Что случилось? Что еще происходит? Я упала на колени, и ломая руки в отчаянной молитве и диких криках, призывала Альберта. Наконец, почудились мне глухие, неровные шаги людей, как бы несших какую-то тяжесть. Более быстрые, чем они, собака, своим и лаем. царапнулась в дверь, которая распахнулась, и я увидела Маркуса из Сденко, несших окоченелого и по всем признакам мёртвого Альберта. Его собака Цинабр увивалась вокруг Альберта и лизала его повисшие руки. Сденко пел, импровизируя нежным, трогательным голосом. «Приди, усни на груди твоей матери, бедный друг», Так долго лишённый покоя, отдыхай до зари. Мы разбудим тебя, чтобы любоваться восходом солнца. Я бросилась к сыну, воскликнув, он не умер. О, Маркус, не правда ли вы спасли его? Он не умер, он проснется? «Не надейтесь, сударыня», — сказал Маркус с ужасающей твердостью. «Я ничего не знаю и ни во что не могу верить». Не падайте духом, помогите мне и забудьте себя. Лишнее говорить, какие усилия употребляли мы, чтобы воскресить Альберта. К счастью, в этом погребе оказалась печь, и нам удалось согреть его члены. «Посмотрите», — сказала я Маркусу, — «у него теплые руки». Ведь и мрамор можно согреть, но не оживить. — мрачно ответил он. — Это сердце так же неподвижно, как камень. В таком тягостном ожидании, в отчаянии и унынии тянулись бесконечные часы. Припав на коленях к груди моего сына, Маркус тщетно селился подметить в нем признаки жизни. Изнеможённая, разбитая, я не смела произнести ни единого слова и только наблюдала... грозно-нахмуренное чело Маркуса. Была минута, когда я не решалась даже смотреть на него, чтобы не прочесть на его лице смертный приговор Альберта. Сданко сидел в углу и продолжал петь, играя как ребенок, с цинабром. Иногда он нам замечал, что мы напрасно терзаем Альберта, что надо оставить его спокойно спать. Уверял, будто он видал его в таком положении целыми неделями, и что всегда он просыпался сам. Уверенность безумца жестоко терзала Маркуса, потому что он ее не разделял. Что же касалось меня, то я глубоко верила и вовсе не напрасно. Безумец обладал небесной проницательностью, ангельски веруя в правду. Внезапно я уловила едва приметное движение на непроницаемом лице Маркуса. Мне показалось, что складка между его бровей разгладилась, и рука дрогнула, чтобы сжаться с новой силой. Потом он глубоко вздохнул, отнял голову от забившегося, быть может, сердца моего сына, попробовал заговорить, остановился, боясь ложно обнадежить меня, прислушался снова, вздрогнул. И быстро поднявшись и отступая назад, пошатнулся и упал, как бы лишаясь чувств. Нет больше надежды? воскликнула я, хватаясь за голову. Ванда! произнес Маркус сдавленным голосом. Сын ваш жив! Разбитый напряжением сил, внимания и заботами, мой нежный, но твердый друг упал в обморок. В объятия Сденка.